Как избежать воздействия прежних убеждений и привычек? Джерри. Абрахам. Большинству из нас кажется трудно избавиться от прежних идей, убеждений и привычек. Вы сможете подсказать нам утверждение, которое поможет избежать влияния прошлого опыта и убеждений? Абрахам. «Я обладаю силой сейчас». «Мы не рекомендуем избавляться от прежних идей, потому что при этом вы только больше о них думаете. Кроме того, некоторые из них стоит сохранить» просто лучше осознавайте куда направляйте свои мысли и примите решение что вы хотите хорошо себя чувствовать сегодня не неважно куда я иду не неважно что я делаю мо главное намерение видеть то что я хочу видеть ничто не важно более чем мои приятные чувства джерри А если люди видят в прессе негатив или, допустим, слушают рассказы друзей о проблемах, как им не допустить, чтобы этот негатив их расстраивал? Абрахам. Им нужно сформулировать в каждом сегменте жизни намерение видеть то, что они хотят видеть. Тогда даже в самых негативных обстоятельствах они увидят то, что они хотят видеть. Можно ли формулировать, чего мы не хотим? Джерри. А можно ли формулировать то, чего мы не хотим? Абрахам. Формулируя, чего вы не хотите, вы иногда можете лучше понять, чего вы хотите. Но лучше быстро перейти от того, чего вы не хотите, к тому, чего вы хотите. Есть ли смысл в изучении негативных мыслей? Джерри. «Абрахам, есть ли какой-то смысл в том, чтобы пытаться найти конкретную мысль, вызвавшую негативную эмоцию?» «Абрахам, в этом может быть следующий смысл. Когда вы понимаете, что думаете негативную мысль, самое главное – любым способом перестать это делать». Если у вас есть сильное убеждение, тогда вы можете обнаружить, что эта негативная мысль возвращается снова и снова и снова, поэтому вам приходится постоянно перенаправлять мысли с нее на что-то другое. В этом случае будет полезно найти неприятную мысль и изменить ее, посмотрев на нее с другой точки зрения. Другими словами, превратите конфликтную мысль в неконфликтную. Тогда она перестанет возвращаться и преследовать вас. А если другие считают мои желания нереальными? Джерри. Допустим, кто-то знает, к чему мы стремимся, а это что-то выше среднего, и говорит нам, что наши желания нереальны. Как избежать подобного влияния? Абрахам. Вы можете избежать чужого влияния еще до общения с людьми, подумав, что для вас важно. Здесь может очень помочь сегментация намерений. Если другие настаивают, чтобы вы увидели реальность, они заставляют вас врасти в одно место, подобно дереву. Пока вы видите только то, что есть, вы не можете превзойти его. Вы должны видеть то, что хотите видеть, чтобы притянуть это к себе. Внимание к тому, что есть, создает больше того же самого. Как можно получить все за 60 дней? Джерри. Вы говорили, что, по сути, мы можем за 60 дней получить все, что мы хотим видеть в своей жизни. Каким образом вы предлагаете нам это сделать? Абрахам. Прежде всего, вы должны понять, что ваша нынешняя жизнь – это результат прошлых мыслей. Эти мысли буквально пригласили или создали ситуацию, в которой вы сейчас живете. Поэтому сегодня, когда вы создаете мысли о будущем и видите себя таким, каким хотите быть, начинайте настройку тех будущих событий и обстоятельств, которые вам приятны. Когда вы думаете о будущем, это может быть срок в 5 лет, 10 или даже 60, вы буквально готовите его. Затем, когда вы войдете в подготовленный период, когда будущее станет вашим настоящим, вы настроите его точнее говоря «Этого я хочу сейчас». Все ваши мысли о будущем вплоть до момента, когда вы сейчас обдумываете будущие действия, сойдутся вместе, чтобы принести вам именно то, что вы сейчас хотите в своей жизни. Поэтому процесс очень прост. День за днём понимать, что в жизни много сегментов. Входя в новый сегмент, вы должны остановиться и понять, что для вас наиболее важно, чтобы по закону притяжения привлечь это к себе для размышлений. Чем больше вы о чём-то думаете тем четче становится мысль, тем больше позитивных эмоций вы испытываете и тем больше энергии притягиваете. Поэтому сегментация намерений – путь к быстрому сознательному творению. Нам было очень приятно общаться с вами на такую важную тему. Здесь вам предлагается Великая Любовь.